Я не слыхал рассказов о Сиана, Не пробовал старинного вина. Зачем же мне мерещится поляна Шотландии кровавая луна? И перекличка ворона и арфы Мне чудится в зловещей тишине, И ветром развиваемые шарфы Дружинников мелькают при луне. Я получил блаженное наследство Чужих певцов блуждающие сны. Свое родство — И соседство мы презирать заведомо вольны. И ни одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет И снова скальд чужую песню сложит И как свою ее произнесет. 1914